Глава 47. В большой столовой офицерского собрания следы кутежа были прибраны, мокрые скатерти были сняты и стол накрыт свежим бельем. Стаканы, рюмки, тарелки и бутылки стояли в обычном будничном порядке, и только крепкий запах пролитого шампанского и табачный дым еще стояли в непроветренной столовой. На одном углу стола горели свечи на канделябре, да стенная лампа освещала этот угол. Здесь сидели Гриценко, Мацнев и Кислов, только что окончивший дознание. Гриценко, отрезвевший и проголодавшийся, жадно ел толстый румяный бифштекс по-гамбургски с яйцом и пил темное красное вино. Мацнев мочил землянику в большом фужере с белым вином и меланхолично обсасывал ягоды. Кислов работал над телячьей котлетой, саблин, которого тянуло к людям, подсел к ним. Говорили о самоубийстве. «По-моему, — говорил Гриценко, — самоубийство — признак малодушия и отсутствия воли. Это поступок недостойной мужчины и тем более офицера. Я глубоко презираю самоубийц». «Но позволь, Павел Иванович, — говорил Кислов, — ведь могут быть такие причины, когда приходится покончить с собой. Честь обязывает». «Нет таких причин», — сказал Гриценко. «Тебя ударили, и ты не смог смыть кровью оскорбления», — сказал Кислов. Гриценко устремил на него свои выпуклые круглые глаза и сказал. «То есть посмотрел бы я, как это кто-нибудь ударил меня и ушел бы живым, или не ответил бы мне на дуэли?» «Ну, ударил солдат. Не допускаю и мысли об этом. Расстреляю такого мерзавца!» Ударил кто-либо в толпе и убежал. «Ну, это... Это как бешеная собака укусил. Это не оскорбление!» ну, «Хорошо. Проигрался в карты, оплатить нечем». Уйду из полка, уеду куда-нибудь в Америку, наймусь простым рабочим, отработаю и пришлю проигранные деньги. Такая каторжная жизнь стоит ли? А, мой милый, вот в этом-то вся и штука, что жизнь тяжелее, нежели смерть. А потому мужественный человек никогда не должен застрелиться. Стреляет столько кисляй, слюнтяй и тряпка. Ну ладно, ну а любовь не допускаешь, сказал Кислов. «Менее всего. Эта болезнь излечивается проще всего. Эртеры-психопаты. Пошел к девчонкам и конец. А любить и стреляться это только немцы так могут сделать, у которых вместо крови пиво». «Но ведь застрелился из-за чего-то корф», корв, сказал Саблин. «Вот именно о нем-то мы и говорим. По пьяному делу, смолодушничал». «Тряпка, а не человек», — сказал Гриценко. «Как можно, Павел Иванович?» — сказал с возмущением Саблин так говорить о покойном. Он лежит там, а ты говоришь, ты нарочно проверяешь. Лежит и не слышит. И нет его. Ведь не придет же он сейчас сюда и не потребует ответа, а? Ерунда все это. Ну что, застрелился. Насвинячил кровью, навонял, надымил, нагремел. Эк, подумаешь, герой, скучно. С жизнью не справился и тотчас стреляться. На возитесь со мной, храните, дознание снимайте, цацкайтесь. Мальчишка, глупый мальчишка. «Павел Иванович!» — воскликнул Саблин. «Да нет, Саш, он прав», — сказал Мацнев. «Никакой эстетики, ничего красивого, ни позы, ни жеста. Пришел пьяный. Все мы видели, как он еще в буфетной стойки напился водкой. Ну, голова заболел, пришел домой. И вдруг, пожалуйста, застрелился». «Саш, милый друг, для чего?» «Саш, Мазочка, для чего?» «Скучно», — сказал Саблин. «Скучно. А мне? А тебе не скучно?» Человек на то и разумное животное, чтобы уметь скучать. Да и почему скучно? Жизненный пир идет вовсю, и место у него прав неплохое. Девятнадцать лет, милый Саша, да за одни девятнадцать лет стоит жить. А сколько радости в жизни, женщины, мальчики, — сказал Гриценко. Не отрицаю, — сказал Мацнев. Прелестные юноши, цветы, музыка, поэзия, картины, танцы, книги, философия. «Что хочешь, того и проси. Я отчасти согласен с Павлом Ивановичем. Самоубийца — тот, у кого воли мало, кто не имеет смелости заглянуть в глаза жизни. И смотрит в глаза смерти, — сказал Саблин. Смотрит в глаза смерти, который не знает и боится жизни, которую знает. А что ж страшнее это Жизнь, — в голос ответили Мацнев и Гриценко. Это говорите вы, которые видите столько радости в жизни, — сказал Саблин. «Да, милый Саша», — сказал Мацнев, — «это говорю я, эпикуреец и циник. Я боюсь болезней, а живу. Я боюсь скандалов, оскорблений, а живу и живу. Понимаешь, Саша, я боюсь и не люблю ездить верхом. Мне эти повзводно налево кругом прямо аж астой чертели. А вот живу же и ворочаюсь по баронской указке. А ведь это дни недели, а радости жизненного пира — это только миги». Впереди старость, скучная собачья старость. О семейной жизни я не говорю, она мне не удалась. Подумай, сколько тяжелого надо преодолеть, годы мучений. А тут миг один и целое открытие. — А если там? — сказал Саблин. «Ничего — Ничего, — сказал Мацнев. И черт с ним, и тем лучше. Ничего ведь ничего и есть. — А если Нирвана? — сказал Кислов смутно я представляю себе эту нирвану сказал мацнев ведь это выходит ничего и что то а что что то может быть это даже и хорошо а если а ты черт с рогами и бычьими хвостами и котлы где в собственном соку кипят грешники сказал гриценко и захохотал нет хуже жизни не придумаешь сказал меланхолично, обсасывая землянику мацнев но и лучше ее нет Например, как прекрасно эта земляника в Рейнвейне. Как хорош и поэтичен и сам Рейнвейн. Фу, черт, чего задуматься. Дурак и скотина этот корв! Ты, милый Саша, если взгрустнется и такое задумаешь, приходи ко мне. Почитаем вместе Арсаманди, Искусство любви. Да ты, дурашка по латыни, ницпани не разуме! Ну, а я тебе переведу понимали жизнь бестии римляне, знали толк». Саблин сидел, слушал их разговор и удивлялся, как могли они это говорить, как прыгали у них мысли, подходя к самой бездне, и отскакивая от нее то грубой плоской шуткой Гриценки, то философским заключением Мацнева. Но с ними было легче, они были живые люди, их глаза блестели, они пили вино, они презирали смерть и не боялись ее. Около полуночи стали расходиться. Саблин пошел к себе. Ему надо было проходить мимо избы, где лежал Корф. Окна мутно и ровно светились. Занавески были спущены. Саблина потянуло взглянуть на покойника. Он вошел в избу. Барон Корф, важный и величавый, лежал одетый в парадную форму в белом глазетовом гробу. Тускло горели восковые свечи. Белые руки были сложены на груди. Цветы лежали подле гроба. Два рослых унтер офицера часовых с винтовками за плечами и с обнаженными шашками, неподвижно висящими на левой руке, стояли по обеим сторонам гроба. На той самой койке, на которой он застрелился, неподвижно сидела маленькая седая старушка в черном платье. Голова ее тряслась. Она плакала. Это была мать Корфа. В узбе было тихо. Чтец еще не пришел. Наплывавший на свечу воск оборвался и упал. И Саблин вздрогнул от этого шума. Старушка тихо, неутешно плакала. Саблин смотрел на нее. Если бы тогда, когда потребовал себе револьвер этот юноша, он подумал о ней... О, почему он не подумал? Опять, как после ходынки возмутилась против бога его душа. Зачем, зачем столько горя ей старой и одинокой? Сердце щемело от боли, глаза щипало. Саблин не мог больше выносить этого безысходного материнского горя, и тихонько, стараясь не звенеть шпорами, вышел из комнаты. Дома он застал только что проснувшегося Ротбика. Он пил чай, смотрел мутными глазами на Саблина, и, увидев его, сказал. «Знаешь, Саша, я все-таки осилил этого генерала Пуфа. Не этот, так другой раз». Он еще ничего не знал о самоубийстве Корфа. Он проспал его, а тогда в собрании ничего не понял.